«Уэйн? Почему ты здесь?» Задала Флания вопрос, что волновал сейчас каждого, ведь принца поглотил бесконечный ворог государственных дел. «О, я управился раньше, чем думал, и решил, что успею примчать на торжества, оседла в самую быструю лошадь». Ой, наглядел в зал. «Итак, я грянул как снег на голову, и что дальше? Что вообще происходит?» Он слышал на пути в зал от изумлённых членов делегации, что Деметрио ворвался в резиденцию без приглашения... И сам ринулся в гущу событий, толком не разобравшись. Впрочем, сейчас не лучший момент расставлять все по полочкам. Что ему делать? Не нем спасай! Взмолился парень глазами, посылая ей отчетливый сигнал бедствия. Девушка помогла, как и всегда, насарапала несколько слов на бумаге и незаметно показала крон принца. Лэйн продолжил говорить попутно, читая текст. Итак, речь шла о свадьбе между принцем Диметрио и моей сестрой Фланей. Не вижу причин, чтобы. Стоп! Свадьба? Он резко наклонил голову от удивления, не Ни ним выразительно кивнула. «Чего? Какого чёрта ты спрашиваешь такое у моей сестры?» Пока парень негодовал, девушка показала ему ещё одну записку. «А, ну теперь-то всё понятно. Флани не могла ответить, не спросив меня, а потому считай отвергла Деметрио. Хм, а не сделал ли я своим прибытием только хуже?» Уэйн объявился в зале в тот момент, когда Флани использовала его отсутствие как предлог для отказа. Рауэль Мина сразу смекнула, что к чему, и смотрела на принца с лицом, которая так и кричала «Какого дьявола ты творишь?». Диметрию понадобилось время, но он всё-таки оправился, и теперь его губы скривились в хмылке. «Это мне только на руку!» «Не сказано рад познакомиться, принц Уэйн!» «Смотрите, принцесса Флани, ваш брат пришёл к вам на выручку! Вы ведь не возражаете, если он примет решение о нашей свадьбе!» «Предложил мужчина». «Разумеется». Тревожно кивнула та. Ей более нечем было возразить, девочке оставалось только надеяться, что брат вытащит их из передряги. «Итак, принц Уэйн, не станем ходить вокруг да около и перейдём к сути. Я так понимаю, возражения у вас нет?» Надавил Деметрио. «Ну, конечно, я всеми руками за!» Мгновенно согласился принц. «Отныне отношения между странами будут крепки, как никогда. Свадьба станет краеугольным камнем нашего союза. Выше нас, Флания! Ты должна быть счастлива!» «Да...» Диметрио никак не ожидал от кронпринца такого рвения. Сама же Флания выглядела подавленной, но Уэйн всё улыбался. «Ах, какой подарок судьбы? Подумать только! У нас будет сразу два династических брака с Исвальдской империей!» «Что?» — моргнул имперский принц. Он даже не сразу понял последние слова. «Не согласны ли вы со мной, принцесса Роуэльмина? Закончил Уэйн, повернувшись к девушке. «Безусловно». Чуть запоздала, ответила она, но вмиг спрятала удивление за озорной улыбкой. Я и принц Уэйн отложили переговоры о нашей помолвке в связи с ситуацией в Империи, но считаю сейчас наиболее подходящее время к ним вернуться. Только теперь Диметрио вспомнил, что годом ранее его сестра отправлялась в Натру обсудить свадьбу с кронпринцем. Если я выйду за принца Уэйна, а принцесса Флания за вас, то Натро получит огромное влияние на Империю. С тебя дал жог! Моя сестра и с нетерпением ждём дня, когда станем частью императорской семьи. Будьте осторожны, ибо меня могут охватить нездоровые амбиции. «Брось молоть Пуху, это ты мне должна. Помнишь, что случилось в прошлом году?» «Ох, даже и не думайте. Однако вы человек больших достижений. Уверена, народ Империи возложит на вас свои чайни надежды». «Я отплатила за услугу через принцессу Фланию. В таком случае мне остаётся только сделать всё возможное, дабы не придать их ожиданий. Я искренне надеюсь на совместную работу сразу по заключения брака». «Да ладно, не помню, чтобы в тебе была хотя бы капелька благородства Роула». «Разумеется. Давайте же вместе поведём империю к процветанию. Будешь жаловаться, брошу выкарабкиваться самостоятельно». Они общались на одной волне, Диметрио не вытерпел. «Стоять! Я запрещаю! Роуэльмина, думаешь, ты вправе решать это одна?» «Одна?» — повторила девушка и пожала плечами. «Лишь императору дозволено принимать решение о браках в семье. Но раз его с нами нет, не вижу причин, почему я не могу выбирать сама». Она рассмеялась. «Скажу твоими же словами». «Этот разговор касается только меня и Уэйна. Всем прочим, здесь места нет». Диметрио держал язык за зубами. Его же слова использовали против него самого. «Если два брака состоятся, то Натр действительно сможет напрямую влиять на Империю». Да и Уэйн прямо признал, что у него есть свои интересы. Принц возненавидел сам факт, что такое возможно. «Проклятие!» Он должен был загнать их в угол, а в итоге сам в нём оказался и не нашлось ни одной соломинки, за которую Деметрио мог бы ухватиться, ну и притвориться, что ничего не произошло и бежать тоже нельзя, гордость не позволяла. «Ваше Высочество», — тихо вмешалась не ним. «При всем уважении, но в Натри существует традиция, запрещающая провещать династии заключать более одного брака с одной семьёй. Мы не можем так просто ей пренебречь, даже несмотря на то, что речь идёт о монаршем Доме Империи». «А я совсем забыл», — невинно ахнул Уэйн. Вот ведь незадача. В старые добрые времена это была почитаемая традиция, но слепое подчинение ей может помешать развитию. Что скажете, принц Деметрио? Видно, мы оба столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Я готов обсудить этот щепетельный вопрос с придворными и назначить день, когда мы договоримся о деталях. Ясное дело, никакой традиции нет. Нинимую только что придумала, когда Деметрио попал в ловушку, она напомнила о небу дабы проложить тому путь к отступлению и сохранить лицо. «Согласен! Я готов решить всё здесь и сейчас, но раз вы настаиваете, то могу и подождать!» Любой на его месте с радостью бы ухватился за такой шанс. Деметрио ответил так, как и предполагалось, и Уэйн протянул ему руку. «Я высоко ценю вашу проницательность. Давайте вернёмся к этому разговору в следующий раз. Очень хорошо! Тогда и поговорим!» Первая встреча с имперским наследником завершилась. Деметрио настоял, чтобы его не провожали и покинул поместье. Роуэль Мину также решила вернуться к себе. «Пожалуй, тоже удалюсь. Не хочу мешать вашему маленькому воссоединению». «Простите, что не уделили вам должного внимания», — ответил Уэйн. «Ни к чему извиняться. Я приятно провела время. До скорой встречи». Попрощавшись, принцесса удалилась. В итоге в комнате остались только Уэйн, Флани и Нинем. «Уэйн!» Девочка тут же заключила брата в объятия. «Не ожидала тебя увидеть, но я так рада!» Она уткнулась ему в грудь, парень обнял её. Я беспокоился, как идут дела, но похоже напрасно! Улыбнулся принц. Ты отлично справляешься без меня. Я тобой горжусь. Лицо Флани растянулось в широкой улыбке. Нинин посмотрела на Уэйна, он знал, что означает ее взгляд. Что за внезапный приезд? спрашивала она. На той из причины позже объясню! ответил принц. И самое главное, вдруг резко захотелось проведать сестренку. «Я так волновался, что подолгу не спал и над чем и работал. Ну, раз дела выполнены, с Натрой всё будет в порядке. Теперь можно побеспокоиться о проблемах в Империи», – размышлял юноша. «Честно признаться, никогда бы не подумал, что Имперский наследник сделает тебе предложение». «Я так удивилась», – ответила Флани и робко добавила. «Что ты собираешься делать?» Уэйн чуть поразмыслил. «Хороший вопрос. Мы оба королевских кровей. Политический брак – наша участь». Девочка кивнула того важно принять мудрое решение. Он погладил её по волосам. У меня нет ни малейшего желания отдавать тебе этому парню. Если ему так нужна твоя рука, то пусть завоюет весь континент. Для начала. Столь непомерные условия вызвало у Флани легкое лёгкое раздражение, но она только хихикнула. Не видать мне свадебного венца. Правда? Тогда я чуть умерю аппетит. Только потом снова. При виде беспокойно думающего брата принцесса пруснула со смеху. «Не будем, пожалуй, заглядывать так далеко вперёд», — решил Уэйн. «Лучше идти по порядку. Для начала не против, если я передохну. Дорога меня изрядно измотала». «Как будет угодно», — ответила Ниним. «Я сейчас же распоряжусь подготовить комнату». «А пока позволь мне рассказать тебе о Мильтосе, заговорила Флания. «Здесь так много интересного. Например, о, точно, смотри, какая коробочка». Она показала шкатулку. М? У неё нет крышки?» «Они называют её шкатулкой с секретом». «А, понял. Есть пара трюков». «Если нажать тут, повернуть здесь, сдвинуть так...» «О, открылась!» «Забавная вещица». «М, Флания, что-то не так?» «Ничего. Всё просто чудесно!» Хмыкнув, девочка отвернулась, так и не объяснив, чем же он ей не угодил. Нинем горько улыбнулась и вышла из комнаты, решив им не мешать. Весь о неожиданном прибытии Уэна не заставила себя ждать, и вскоре весь город знал о нём... В политической жизни Мельтоса уже наступал новый этап.